Глава 14. «У твоего жениха отменный вкус». Светлана зарделась, приняв слова Полякова на свой счет. Но мы-то с дядей Димой поняли, о чем в действительности идет речь. Плесника мне тоже макалана». Он придвинул к краю стола чистый бокал. «Чем-то разбавить? Раз уж на меня возложили функции бармена, спросил я. На столе стояла кола, какие-то соки в графинах. Хозяева не забыли даже о ведерке со льдом. Его разбавлять, только портить». «Ну да, это же не какой-то дешевый бурбон», — вставил я ремарку ценителя виски. «Хороший бурбон тоже грех разбавлять», — поспорил со мной Поляков. «Согласен. Но где же его взять, этот хороший?» Я пренебрежительно посмотрел на бутылку Kentucky джентльмен, что стояла рядом. «США?» — улыбаясь, ответил Поляков. «В последний раз я как раз пил такой в Нью-Йорке», — дал он понять, что выездной. «А вы, молодой человек, где пристрастились к виске?» В отцовском баре. Но правду говорить было, конечно, нельзя. Официальный отец моего тела был каким-то работягой, а биологически вообще военнопленным. Повезло мне с родителем. Есть что вписать в анкету. То тут, то там, обтекаемо ответил я. А вы, Дмитрий Федорович, тоже дипломат? Перевел я стрелки. Чувствую себя каким-то разведчиком-нелегалом. Не жизнь, а сплошная легенда. Можно и так сказать. Тоже сошел с темы поляков. «Милый, я хочу шампанского», — напомнила о себе невеста. «Вот не люблю я его открывать. Но раз дама пожелала, а я сегодня за бармена, то придется». Как только я взял бутылку в руки, меня окружила стайка женщин. Зря они так. Я и облить могу. Но в этот раз им повезло, и, получив желаемое, дамы удалились, утащив за собой Светлану. «И чем вы занимаетесь, Альберт?» Поляков от чего-то покидать меня не спешил. Новое лицо заинтересовало. «А нет, причина в другом. К нам подошел отец невесты». «Служу», — просто ответил я. «В каком ведомстве?» — присоединился к допросу Горшков, а Поляков заинтересованно блеснул глазами, смотря на меня как-то по-новому. «В милиции». «Неожиданно». Поляков в удивлении приподнял брови. Горшков так вообще завис. «А, понимаю. Продолжаете семейную династию, так сказать...» «Идете по стопам отца», — нашел дядя Дима, удобоваримое объяснение моего присутствия среди элиты советского общества. Горшкова слова друга ободрили. «Все совсем не так. Я в семье первый, кто пошел служить в милицию». «Бунтарство», — ухватился Поляков еще за одну более-менее понятную причину. Горшков насупился и, судя по его виду, ничего хорошего более от меня не ждал. «Распределение». Удивил, так удивил. Похоже, они оба даже не сразу поняли, о чем идет речь. Детей советской элиты распределяют туда, куда хотят их высокопоставленные родители. И куда вас распределили? В городское управление, ухватился за последнюю соломинку горшков. Игорь Геннадьевич, я в Москве проездом, а служу я в провинциальном городе. Шах и мат. Надеюсь, Света останется довольна. Горшков взял полупустую бутылку Макалон, налил себе в бокал чуть ли не до краев и выдал все залпом. Мне аж стало не по себе от такого варварства. «Ты думаешь, она поедет с тобой в провинцию?» Резко перешел он на «ты», но все же нашел в себе силы сразу не выкидывать меня из своей по-советски шикарной квартиры. «Или ты хочешь устроиться здесь, в Москве?» Ядовито добавил отец невесты. «Второе», — безмятежно ответил я. «И, видимо, ты рассчитываешь на мою помощь», добрался, как ему казалось, до сути Горшков. «Ну, помощь лишней не будет». Я непринужденно улыбнулся. Будущий тесть побагровел лицом. Поляков тоже взирал на меня без особой симпатии. Не оправдал я их надежды. Вместо молодого человека из хорошей семьи оказался наглым провинциалом, только и мечтающим пролезть в столицу. Папа, котик, Возле нас материализовались Светлана с Алочкой, напуганные накалившейся атмосферой. Но разгневанный отец семейства внимания на них не обратил. «Вон!» — сейчас он видел только меня. Вечер был отличным. Я вежливо кивнул хозяйке и поспешил свалить, пока меня не побили. «А ты останешься здесь!» — за спиной услышал я. Значит, Света добилась своего. Отец обратил таки на нее внимание. «Кто это вообще был? Кого ты привела в мой дом?» — бушевал Горшков, когда гости разошлись и в квартире остались лишь они втроем. «На мою помощь, он, видите ли, рассчитывает. Перевода в Москву захотел. Каков наглец!» «Котик, только не волнуйся, у тебя же давление!» — прыгала возле мужа Аллочка, пытаясь того успокоить. Но все было тщетно. «Вот ему, а не перевод!» — Горшков потряс кулаком перед лицом бледной дочери. «Пусть сидит в этом своем!» «Как его?» «Из какой дыры он приехал?» Света растерянно пожала плечами. «Не знаю», — тихо пискнула она. «Что значит не знаешь?» «Ты не знаешь, где живет твой жених!» Он называл город, но я забыла. Попыталась оправдаться девушка. Она уже была не рада, что затеяла все это. «Забыла она. Отец зло сверкнул глазами. Как его фамилия?» Задал он следующий вопрос, думая о том, что завтра же озадачит знакомого сбором информации на этого Альберта. «Не помню», — безуспешно порывшись в памяти, вынуждена была признаться девушка. «А что ты вообще помнишь?» — сплюнул Горшков. «Привела в дом проходимца». «Альберт не проходимец, он милиционер. Я удостоверение видела». «В удостоверении должны быть указаны фамилия, имя, отчество, звание, должность и место службы» наставительно сообщил ей отец. «И из всего этого перечня ты помнишь только его имя?» вновь разъявился он. «Ну я же не думала, что это так важно». Горшков на какое-то мгновение потерял дар речи, лишь открывал и закрывал рот, не издавая ни звука. «Не важно?» «Да что у тебя с мозгами?» взбеленился он. «Ты так-то замуж за него собралась?» «Котик, выпей пустырника». Аллочка оперативно сбегала на кухню и притащила оттуда лекарство. «Алла, уйди!» Горшков раздраженно отмахнулся от жены, не выпуская из поля зрения дочь. «Как далеко у вас с ним все зашло?» От раската его голоса обе женщины вздрогнули. «Он уже кольца купил?» Зачем-то ляпнула Света. «Ах, кольца уже купил!» — зашипел Горшков. «Его глаза метали молнии!» «Так вот, дочка!» «Никакой свадьбы!» «Не будет!» — прорычал он. В понедельник моя командировка неожиданно закончилась, и уже вечером я садился в поезд. Вещей за время моего пребывания в столице прибавилось. Подарки для невесты, обновки, которые и на свадьбу сгодятся. Специально выбирал и костюмы, туфли черного цвета. Плюс еще форменная одежда, которая занимала много места. Все это в один рюкзак не умещалось, и я дополнительно купил сумку. Так что потратился я в Москве капитально, даже на пальто денег не хватило, а предлагали мне вполне прилично, из-за чего и пришлось одалживаться верхней одеждой у Андрея. Весь запас наличных спустил. В Энске остались лишь золото и камни, а значит, вновь передо мной в полный рост вставала проблема заработка. Понятное дело, нелегального. Я же в стране, где коммерция карается законом. И какие у меня варианты? Я засунул вещи под сиденье и уселся сверху. По билету у меня была нижняя полка. Помнится, мне подпольный ювелир по фамилии Лихалетов откупные в размере 20 тысяч обещал, и все еще не отдал. Может потому, что я в Москве застрял. Но напомнить ему все же не помешает. Или не стоит возле него светиться. Я же эту тему с неучтенным золотом новоиспеченному начальнику городского отдела БХСС отдал, да еще подробно расписал, как ее грамотно раскрутить. Вдруг Ситников уже начал по ней работать. Как же не вовремя меня в Москву вытащили? Вместо денег получил новые шрамы, ненужный мне перевод и медальку. Я, кстати, узнавал, она даже не из драгметалла сделана, посеребренная. Лучше бы премию дали, окладов так, в 10. Ладно, лирику в сторону. Как еще можно по-быстрому заработать? Может, с соседями Прошкиной договориться к обоюдной выгоде? Хрен с этой правоприменительной практикой. Вот только я про эту несчастную старушку уже всем растрепал, а значит, стану посмешищем, если просто прекращу с таким трудом возбужденное дело. Да и бабушку, если честно, жалко. Так, думаем дальше. Что там у меня еще есть в загашнике? О, можно Маклера тряхнуть. Он же должен ко мне прийти за арендной платой. Вариант, безусловно, стоящий, вот только придется опять разыгрывать взятие с поличным, то есть привлекать к операции Ситникова, что мне делать не хотелось. Можно, конечно, и одному все провернуть, сделать запись, а потом дать Маклеру ее послушать. В общем, надо это хорошо обдумать. Еще есть вариант автомобиль продать. Но он уже совсем для отчаявшихся, да и без колес остаться неохота. Кроме того, я его сестре планировал перед отъездом подарить. Алине квартира, сестре машина. Мне ведь нужен компромисс с совестью. Я же понимаю, что после моего отъезда им придется несладко. Но если Алина просто разведется и забудет обо мне, как о дурном сне, то сестре придется хуже. Надо бы ей еще денег подкинуть. Мои мысли прервали появившиеся соседи по купе. Два мужика старше меня возрастом. В одном из чемоданов что-то подозрительно звякнуло. Нет. Пить я сегодня не буду. Водка после Макалана как-то не вдохновляет. Мужики забухали, и я перелез на верхнюю полку. Не спалось. И не соседи были тому причиной. Одолевали беспокойные мысли. Со сроками моего предстоящего перевода так ничего и не прояснилось. В отделе кадров сказали ждать приказ, но никаких пояснений не дали. И сиди теперь как на пороховой бочке. «Может, все-таки тяпнешь с нами?» Соседи заметили, что я ворочаюсь. В очередной раз отказался и отвернулся к стене. Вспомнился субботний фуршет, с которого меня попросили. Не пришелся я по вкусу местной элите. Сразу же отторгли. У меня же нет возможности выезда за границу. Последний раз я пил бурбон в Нью-Йорке. Мысленно передразнил я товарища Полякова. Из Индии он, видите ли, пару месяцев назад вернулся. Тфу. Магнитики себе на лоб нацепи, ходи так по Москве, чтобы сразу всем было видно, идет элита. Можно и так сказать. Неожиданно вспомнились другие его слова. Он так ответил на мой вопрос, не дипломат ли он. Разведка. И тут у меня все сложилось. Поляков, США, Индия. Я читал о нем, там, в будущем, о нем много писали. Все же Поляков был предателем-рекордсменом, сдавшим американским спецслужбам более тысячи советских агентов. Маньяки нервно курят в сторонке. Они всем скопом столько человек не угробили, сколько угробил он. От переполнявших меня эмоций я чуть с полки не спрыгнул и не отправился вышагивать по вагону. Так, стоп. С чего это я вдруг возбудился? Я уже наловился маньяков. Теперь вон, проблему разгребаю. А Полякова мне разоблачить все равно не светит. Никак я не объясню появление у меня информации о нем. Вообще, без вариантов. Здесь на случайность не свалишь. Нет, можно, конечно, написать анонимное письмо тому же Андропову, но я же понимаю, что это все несерьезно. Никто по нему работать не будет. В комитет каждый день психи разные пишут, и мое письмо затеряется среди подобных. Да и, насколько я помню, КГБ его как раз и не хотело разрабатывать, когда из ГРУ сигналы начали поступать. Одно хорошо. От нахлынувших на меня переживаний я не заметил, как заснул, а к утру эмоции поутихли. Дом встретил меня слоем пыли и пустым холодильником. Пока наводил чистоту и ходил за продуктами, голова совсем очистилась от глупостей, а вечером пришла Алина, и мысли приняли другую направленность. «Ты точно не галлюцинация?» Услышав, как я открываю дверь, Журбина вышла из своего кабинета. Она протянула ко мне руку, палец уткнулся в мою грудь. «Ты смотри-ка! Он! Настоящий!» «Ты сейчас с кем говоришь?» — удивился я такой встрече. Одичала тут без меня!» «Это я так реагирую на чудо!» — пояснила мне начальница. «Мы уже не надеялись тебя здесь увидеть!» «Люблю приносить радость людям!» Я, наконец, справился с замком и прошел в свой кабинет. Как же давно меня здесь не было. Аж соскучился. Не понял. Я резко остановился. Мое рабочее место было полностью завалено уголовными делами, а моя пишущая машинка, которую я с таким боем добывал, перекочевала на соседний стол. Помнишь, нам обещали дать следователя? Зашла издалека Журбина. Но я уловил суть. А вот и Аркадий подошел. Альберт? «Познакомься». Я обернулся к двери. Меня из-под лобья рассматривал парень лет 25 или чуть старше. «Странно». Обещали же прислать девочку из области. Невысокий, коренастый, как гриб-боровичок, выпирающий подбородок, говорил или о сильном характере, или об упертости. Пыжиковая шапка, пальто из местного цума, а под ним мешковатый костюм. Кстати, об одежде. Надо бы Костика навестить. Не ходить же мне до весны в драном пуховике. Нет, Светка его зашила, и получилось у нее неплохо, но все равно видно. И опять все упирается в бабки. Аркадий. Он сжал мою ладонь. Альберт. Я тоже усилил напор. Он смотрел на меня хмуро, а мои губы привычно растянулись в улыбке. Так, мальчики, интуитивно почувствовав неладное, вклинилась в наше противостояние Журбина. Время уже почти девять, пора выходить. Такими темпами на оперативку мы пришли первыми. — Здравствуйте, Илья Юрьевич! — поприветствовал я Головачева. — Здравствуй, здравствуй! — отвлекся он от чтения бумаг и теперь смотрел на меня с непонятным выражением лица. Я поспешил занять свое кресло, чтобы не отсвечивать. — О, какие люди! Сам Альберт Анатольевич Чапыра почтил нас своим вниманием. С издевкой произнес Курбанов, зайдя в кабинет после нас. «Здравствуйте, товарищ майор». Поздоровался с ним и я. Он занял свое место за столом, заговорил сидевший напротив него журбиной, время от времени бросая на меня взгляды. Когда в кабинете собрались все следователи, Головачев открыл совещание. Все как обычно. Планы, сроки, животворящие пензели. «Все свободны, кроме чепыры, Совещание закончилось этой фразой. Все дисциплинированно потянулись к выходу, но при этом старались сделать это неспешно, надеясь зацепить ухом что-нибудь интересное. Головачев, видя такое безобразие, назло дождался, когда за последним следователем закроется дверь, и только тогда заговорил. «Ну, рассказывай, что там в Москве произошло?» Подписку о неразглашении в этот раз меня не взяли, и я рассказал, начал с Евсеева. Головачев слушал и потирал свой лоб, зажав между пальцами сигарету, так и забыв ее прикурить. «Опять серийный убийца». «Где ты их только находишь?» – прокомментировал он. «А почему тебя искали?» – вспомнил вдруг он. «Ты опять что-то натворил?» «Не натворил», – успокоил я его. «После ранения я плохо себя чувствовал и продрых больше суток. Вот со мной никто и не мог связаться». «Какого еще ранения?» Головачев все же вспомнил о сигарете. Она оказалась изломанной, и он бросил ее в пепельницу. «Товарищ подполковник, я сейчас все объясню». Предупредительным тоном начал я и действительно объяснил. «Но про взрывы-то нас уведомили, даже на усиленный режим службы переводили. А ты, оказывается, под один из взрывов попал. Как же тебя угораздило?» «Случайно. Вздох вышел каким-то извиняющимся, что ли». «Ну да, как всегда», — покивал Головачев. «Все у тебя всегда выходит случайно». «Меня медалью наградили», — похвастался я, чтобы расшевелить загрустившее начальство. «Документы, наверное, еще сюда не дошли, но приказ у меня с собой. Принести?» «Конечно, неси». Энтузиазма в голосе Головачева прибавилась. «И саму медаль захвати. Что ж ты на оперативке об этом промолчал?» Я метнулся за портфелем. «Дела с моего стола убери», — зайдя в кабинет, попросил я своего нового соседа. Похоже, он даже не начинал разгребать эти завалы. Я еще не закончил их сортировать. Сортирую их на своем столе, подхватив портфель, я вышел. В кабинете Головачев уже был не один. К нему присоединился Курбанов, и, судя по блеску в глазах майора, начальник уже пересказал ему столичные новости. Пришлось демонстрировать награду и ему. Поздравили. Вроде бы даже искренне. Головачев так точно. В кабинет я вернулся минут через двадцать. Дела перекочевали на стулья и подоконник. И пишущую машинку мою, верни, продолжил я наводить в своей вотчине порядок, усевшись за свое рабочее место. Себе у капиталины возьмешь. Вот себе и возьми у капиталины огрызнулся Боровиков. Фамилию Аркадия я узнал на оперативке, еще удивился тому, как она ему подходит. Машинка не твоя личная, она числится за следственным отделом. А я здесь следователь, и в отличие от тебя, который полгода еще не служит, вследствие уже три года. И чего ты добился за эти три года? Не я первым начал мериться. Боровиков неприятно усмехнулся. Не у всех есть волосатая лапа. Обычные люди всего добиваются сами. Да, не всем везет, согласился я, смотря прямо ему в глаза. Он тоже не отводил взгляд. Телефонный звонок разрушил нашу идилию. Я успел первым. Следователь ЧП рассказал я в телефонную трубку. «Альберт, быстро дуй ко мне!» — услышал я голос Шафирова. «Понял, уже еду». «Нет, машину не надо, я на своей». Положив трубку, я начал одеваться, ощущая на себе неприязненный взгляд соседа. «Пока я в областном управлении, займись поиском пишущей машинки для себя», — велел я ему, усугубляя наш конфликт. Боровиков побагровел, но я, подхватив портфель, быстро вышел из кабинета. «Закипай, закипай!» Ухмыляясь, прошептал я в коридоре и напоролся на Журбину. «Ты куда?» — возмутилась начальница. «В областное вызвали». «Опять начинается!» — закатила она глаза. «Люда!» Я взял Журбину под локоток и потащил ее к бывшему кабинету Левашова. «Вот этот кабинет совершенно свободен!» Я для наглядности постучал по двери. «Так почему ты посадила этого Боровикова ко мне?» «Так специально», — вырвавшись, обрадовала она меня. «Он опытный следователь, и тебе есть чему у него поучиться. Я уверена, вы сработаетесь», — оптимистично заявила начальница, похлопав меня по больному плечу и, по-своему истолковав мою перекошенную рожу, юркнула к себе в кабинет. Сплюнув, Выкуривать ее оттуда у меня времени не было, я направился к лестнице. Помнится, я уже как-то соседствовал с одним опытным следователем. И где он теперь? Разговор с Шафировым прошел на минорной ноте. «Значит, уезжаешь в Москву», — резюмировал он, выслушав мой доклад о командировке в столицу. «Может, еще все сорвется?» — я выразил осторожную надежду. «А ведь я это предполагал, словно не слыша, продолжил вслух размышлять полковник. Я еще на распределении выделил тебя из всех. А ты тогда упирался, не хотел идти служить в милицию. Куда ты тогда рвался? В совхоз? Юрисконсультом?» Шафиров рассмеялся. «Надеюсь, сейчас понимаешь, как был тогда неправ?» «Понимаю», — соврал я. Если бы мне предоставили выбор, я бы уже давно перебрался с контрабандистами в Турцию или кормил рыб на дне морском. Тоже вариант. Но проблем у меня однозначно было бы меньше. Я бы точно не отправился ловить серийных убийц и не оказался в Москве во время теракта. Хорошо, что понимаешь. Из совхоза ты бы до столицы несколько лет добирался, и не факт, что успешно. Ну а что столица, Валерий Муратович? Что меня там ждет? «Это сейчас мое имя на слуху, но уже скоро все эти задержания серийных убийц и даже взрыв в метро забудутся, и я вновь стану никому не интересен, Так и останусь обычным следаком, хоть и будет мое рабочее место в министерстве. Мой потолок — это старший следователь по особо важным делам, да и то лет через десять. Дальше меня уже не пустят. Места повыше только для своих». Я горько усмехнулся. Когда был в Москве, случайно попал на вечеринку к одному посольскому работнику. «Случайно попал в квартиру дипломата?» — уточнил Шафиров. «Так получилось», — отмахнулся я от маловажной детали. «Сказать-то я хотел о другом. Поделиться обидой, что ли? Все не мог забыть унижение». «Так вот, как только они узнали, что я простой мент, еще и из провинции, то сразу же указали мне на дверь. Видите ли, я им не ровня» раз не пил бурбон в Нью-Йорке. Бурбон в Нью-Йорке? Не понял аналогии полковник. Да был там один урод. Я поморщился, вспомнив эту плешивую рожу. Поляков Дмитрий Федорович. Хвастался, что пил бурбон в Нью-Йорке. Если не могу его разоблачить, так хоть обосру. Поляков? Голос Шафирова немного дрогнул. Тоже из дипломатов? Думаю, он из разведывательного управления. «С чего ты так решил?» Взгляд, которым меня наградил полковник, буквально прожигал. Глаза подсказали. Смотрит, словно сразу в душу. «Кстати, вы с ним чем-то похожи», — сказав это, я тут же прикусил себе язык. Вдруг пришло понимание, что все эти вопросы неспроста. И что Шафиров знает Полякова. «Как это вообще возможно?» Опять, блин, вляпался.